В просторном и светлом приемном отделении, со стойкой регистрации, которой гордился бы любой пятизвездочный отель, как и обещал Коля, дежурила бригада. Санитары с носилками, двое врачей, медсестра. Стоило Руслану приехать и внести Лену на руках, как медики без суеты и спешки принялись делать свою работу. Быстро, четко и слаженно. Баженов подергался, пытаясь прорваться, хотя и обещал Коле вести себя смирно. Не мог успокоиться. Все казалось, надо быть с ней, рядом, поддерживать, если вдруг что, не оставлять одну ни на минуту. Это странное ощущение Руслан помнил еще со дня смерти родителей. Говорят, самолеты редко падают, а поезда почти никогда не сходят с рельсов. Но эти «редко» и «почти» всегда относятся к человеческим жизням, чьим-то близким, родным и любимым, к тем, кого очень ждали и получили в ящиках. Родители Руслана погибли в авиакатастрофе. Самолет почти приземлился, но загорелся, и многие пассажиры не уцелели. В газетах писали разное, что случился теракт, была какая-то поломка в двигателе, Толком так никто ничего и не узнал. Руслану тогда едва девятнадцать стукнуло. Казалось, жизнь цветной калейдоскоп развлечений, впечатлений и невероятных приключений. Правда, учился он на совесть в двух вузах, на экономиста и юриста, чтобы потом возглавить семейные предприятия. Мажорить мажорил, что уже отпираться. Вечеринки, танцы до утра, вино и коктейли рекой – все это было в жизни Баженова, но в меру. Руслан уже тогда понимал – делу время, а потехе час. Поэтому и кутил до одури и учился буквально до седьмого пота. Ни одной переэкзаменовки, ни одной тройки, ни одной пропущенной без причины лекции. И вот ему позвонили, и прямо как сегодня сердце сжалось, захотелось в раз все изменить. Обратиться к высшим силам, к богам, потребовать, вымолить, выкупить, чем угодно. На опознание ездил дед. Руслан постоял на кладбище, осознавая, что мир сразу стал каким-то серым и маленьким. Словно родители унесли с собой большую часть его вселенной и веселья. Плакать мужчинам не полагается, поэтому Руслан пошел в бар и напился. Не в труху, сам добрался домой на такси и всю ночь проплакал в подушку, пока никто не видит и не знает. Наутро Ефим Германович вызвал внука, и его привольная жизнь закончилась. Впрочем, Руслану работа нравилась, дед во всем помогал. И Бажинов за несколько лет полностью освоился и стал нормальным руководителем бизнеса. Начал выходить в свет и быстро понял, что все женщины одинаковы. Поправлены пластическими хирургами и косметологами, заточены под одну цель – найти богатого мужа. А значит, нужно выбрать минимальное зло. Им оказалась Лола. Эффектная, ласковая. И недалекого ума. Если Руслан говорил, что на все праздники уезжает по работе, жена верила. Нет, реально верила, сочувствовала. Какая работа в общенародные праздники? Какие бизнесмены станут 8 марта или 1 января встречаться с потенциальными партнерами? Лола ни разу ничего не заподозрила. Хотя иной раз Руслану казалось, что она нарочно делает вид, однако вскоре он окончательно убедился, что жена действительно катастрофически неумна, и загулял еще больше. От старших приятелей Радифа Загляддинова и Александра Тамилина, дальнего родственника, Баженов усвоил непреложное правило. Если меня из женщин, словно перчатки, их надо обязательно проверять в поликлинике, каждую, чтобы не подцепить никакую заразу. И все было хорошо, пока Лола с ее невысоким умом и завышенным самомнением окончательно не надоела Руслану. А вот сейчас он впервые переживал из-за женщины так же, как из-за отца и матери, из-за чужой женщины, колючей, как Роза. И такой же прекрасный. Руслан метался по холу больницы и ни на секунду не мог остановиться. Другие солидные посетители только косились с любопытством. Каждые минут пять Баженов подскакивал к регистратуре, и высокая приятная на вид девушка в белом халате и шапочке послушно звонила кому-то, а затем отвечала заученной фразой «Идет осмотр, ждите». Каждые несколько минут к Руслану подходила пожилая медсестра со стаканом воды. «Хотите успокоительного?» – спрашивала она и, получив отказ, удалялась. Нет, Баженов не хотел успокаиваться. Он хотел знать, что с Леной. Наконец, когда терпение было уже на исходе и Руслан подумывал о том, чтобы штурмовать отделение, в холле показался тот самый врач, которому Баженов сдал с рук на руки Лену. Высокий, жилистый мужчина лет сорока, с окладистой бородой. Взгляд его скользил по приемному. Похоже, в поисках Руслана. Баженов сам подскочил к Борису Олеговичу Ушкову, врачу первой категории, кандидату медицинских наук, если верить Бэйджику на кармане халата. Борис Олегович чуть отодвинулся, сверкнул карими глазами и мягко улыбнулся. — Не переживайте вы так. Девушка практически в порядке. Есть ушибы, ссадины, недолгая потеря сознания и некоторые другие признаки говорят за сотрясение мозга. Но волноваться не о чем. Пока пациентка стабильна. Я понимаю вашу нервозность. Ребенок в порядке. Беременность сохранена. Руслан, наверное, сел бы. Вот только было не на что. Она беременна? Первую минуту Баженову захотелось разорвать все договора и уехать домой. Но вначале наорать на Лену как следует. Может даже закатить скандал. Пусть здесь, пусть в элитной клинике. Какая разница? А затем вдруг пришло озарение. С какой стати он так реагирует? Почему мысль о том, что Лена беременна от другого, настолько болезненна? Почему от нее неприятно сдавливает грудь и ярость разливается по венам жаром? Почему, мать твою? Она ведь ему не настоящая жена, не любовница и даже не собирается ею стать. Тогда почему же ему так неприятно от мысли, что Лена беременна от другого? Руслан опешил, молчал и только смотрел на Бориса Олеговича. «Успокойтесь и пройдем в палату». Попытался утешить его врач. Первой мыслью было заплатить, развернуться и уйти. Прям совсем. Выказать свое неодобрение Лене за ее проступок? Какой проступок? Баженов втряхнул головой. Да он с ума сбрендил. Если она беременна, значит, с того самого проступка прошло не меньше месяца. Они и знакомы-то не были. «Да и какое ему дело, ну правда, какое ему вообще дело до интересного положения супруги?» Однако Руслана прямо разрывала от непонятных эмоций. Он не знал то ли возмутиться, то ли уйти, а то ли рвануть к Лени, поскорее выяснить, как там она, успокоить, если потребуется. «Вы в порядке?» – уточнил врач. «Да», – протянул Баженов. Тогда идите за мной». Широкий белый коридор, двери, двери, лифт, двери. Руслан машинально двигался за провожатым, а в голове теснили друг друга мысли. Грудь разрывала от эмоций. И главное, почему? Он сам не мог себе объяснить. Эта женщина всего лишь фиктивная жена, средство для достижения цели. Какое ему дело до ее проблем, до ее здоровья, до ее беременности? И откуда эта ревность к тому, кого Лена бросила до встречи с Русланом? Однако сердце продолжало то колотиться, то замирать, ноги казались фатными, а в голове роились тысячи слов и предположений. Руслан даже не понял, когда зашел в одноместную, как положено в клинике палату, с высокой кроватью, монитором рядом с ней и телевизором напротив. Лена выглядела бледной. Синие круги пролегли под огромными миндалевидными глазами. И Руслан мгновенно растерял все слова. Она казалась такой несчастной. Не просто больной, а именно несчастной. Руслан заспешил к художнице, присел на кресло рядом с кроватью и взял ее за руку. Лена пораженно вскинула брови. Важенов вжал тонкие пальцы и посмотрел в лицо женщины. «Извини». «Это я виноват». Вот и все, что он мог сказать. Все остальное прилипло к языку и не желало превращаться в звуки. Лена приподнялась на постели, и Руслан слегка поправил подушку, чтобы ей стало удобней. «Я вас оставлю на несколько минут, получу последние анализы», сообщил Борис Олегович. «Скоро вернусь. Тревожная кнопка у исколовья». Лена смотрела на Руслана и моргала. Он же только и мог, что сжимать ее руку и не отводить взгляд. В палате воцарилась гнетущая тишина. У Баженова никак не получалось облечь эмоции в слова, а Лена смотрела так, словно не знала, чего ждать. Атмосфера нагнеталась. Выключенный телевизор уставился на странную парочку черным квадратным глазом. Тикали часы на стене, обычные икеевские ходики. По монитору скакала синусоида пульса, и появлялись какие-то цифры. Лена замерла, а Руслан растерялся. я сделаю все, чтобы ты побыстрее поправилась», — наконец выдавил он. «Но почему же она молчит? Неужели настолько обиделась?» Руслан и сам казнил себя, на чем свет стоит. «Если бы не его импульсивность, если бы не его поступок, Она бы сейчас не лежала в постели, не выглядела больной, несчастной, растерянной. Баженов оказался совершенно сбит с толку. «Слушай, я тебя больше не трону, даю слово», – попытался он начать разговор с другой стороны. Лена отвисла, сморгнула и всклипнула: «Все вы, муженки, одинаковые, только одного и надо». Казалось, она не только на Руслана злилась, но Баженову и этого хватило лена ты меня очень привлекаешь как женщина и просто как человек слова вырывались изо рта сами собой буквально лились рекой я просто не устоял я буду держать себя в руках пожалуйста не разрывай договор она снова сморгнула вздохнула и отмахнулась что не выдержал баженов так странно еще недавно он собирался бросить эту женщину бежать от нее куда подальше а теперь Теперь он был готов на все, чтобы удержать Лену рядом, даже беременную, даже с чужим ребенком. «Тебе бы только свои деньги получить», – обиженно выпалила художница и надула губы, словно ребенок. Он хотел сказать, что сейчас это совсем не так, что он просто ищет повод ее не отпускать, что он готов помочь ей с беременностью, что он постарается не домогаться. Но слова опять не складывались в предложение. Она так смотрела, а Руслан все еще думал, что вот она отдавалась кому-то другому. Добровольно, возможно, страстно. И хотелось разбить монитор, телевизор, разнести все в этой палате. Что это? Мужское самолюбие, задетое тем, что Лена позволила кому-то то, чего не разрешало Руслану. Художница смотрела так, словно чего-то ждала. Ибо Баженов дал бы, вот правда, дал, если бы знал, что именно. Молчание затягивалось. Лена осторожно высвободила руку из пальцев Руслана, словно пощечиной наградила. Он аж вздрогнул, встрепенулся, машинально потянулся снова за тонкими пальцами. Наверное, они еще долго молчали бы, если бы не вернулся Борис Олегович с планшетом в руках. Лена подняла глаза на врача. Анализы у вас нормальные для десятой недели беременности. Же супруга вскинула брови и приоткрыла рот от удивления. Как такое может быть? У меня были месячные. Такое тоже иногда случается, но может свидетельствовать я кровотечении. Впрочем, на данный момент по УЗИ все в норме, так что успокойтесь и примите как данность. Возможно, было несколько эмбрионов и часть беременности прервалась. Сейчас уже сложно что-то сказать. Лена вздохнула, поерзала на кровати и спросила. «Вы меня скоро отпустите?» «Полежите пару дней и если все будет в норме, выпишем. Все-таки сотрясение было хоть и легкое». «Я все оплачу», – склонился Руслан. «О деньгах не беспокойтесь. Потребуются какие-то препараты и сразу отправляйте информацию моему бухгалтеру и помощнику Алмазу Шамсудинову». «Хорошо. Вы можете посидеть с пациенткой еще пару часов, но потом ей нужен отдых». Борис Олегович вышел, а Лена закрыла лицо руками и заплакала. Руслан встал, присел на край кровати и обнял ее. Художница дернулась, но Баженов удержал. Успокойся, все хорошо. Он хотел сказать что-то про беременность. В голову лезли жуткие глупости. Что поможет с ребенком, что не оставит, что готов воспитывать малыша как родного. О чем это он? Их брак сделка длиной в полтора месяца, поэтому Баженов сомкнул губы и молчал, поглаживая Лену по плечу.